Глава восьмая. Пространство рукава галактики, неисследованная звездная система возле границы запретного мира. Едва мы, старые, появились в кают-компании Дэи, как Яна доложила мне обстановку на борту. Из ее доклада следовало, что на Дее все в полном порядке, все системы моего корабля работают в штатном режиме. Вся команда занимается своими делами, или лишь трое из них сейчас находятся в капсулах медицинского сектора на обследовании. Дарел уже закончил заниматься с информационным накопителем Милы, и теперь она ожидает повторной активации. Потерянная связь с главным искином планетарного корабля-разведчика восстановилась. Белояр доложил, что у них на борту сварги все нормально, без каких-либо происшествий. Была кратковременная потеря связи с другими кораблями, в том числе со мной и Стархом. Но сейчас связь полностью восстановилась. В данный момент вся команда Ивана Демидыча обедает в кают-компании. Они ждут ваших указаний, что им надлежит делать в данной звездной системе. Поблагодарив Яну за подробный доклад, я первым делом отдал ей приказ на активацию нашего корабельного медика. Как только я закончил общаться с Яной, как на меня носили с вопросами Тана Сераславны. Супруга сразу же попыталась выяснить у меня, знаю ли я о том, что произошло с Кулибиным, с Эмилией и Эринелем, а также с командами остальных кораблей нашей поисковой группы. А Тану в первую очередь интересовало состояние ее мужа. Я попытался успокоить супругу и племянницу, сказав им, что теперь со всеми все будет нормально. но мой краткий ответ их почему-то не очень устроил. Особенно все подробности произошедшего на борту Дэи у меня пыталась выяснить моя жена Ярославна. а она лишь хотела узнать, что же все-таки произошло с ее любимым Ванечкой. Остановив все женские расспросы, я отправил их обеих в медсекции Дэи, чтобы они выпустили из медкапсул Кулибина, а также Эмилию с ее мужем. «Когда вся команда соберется в кают-компании, вот тогда я расскажу о том, что произошло на границе запретного мира», пояснила жене и племяннице свою позицию перед их уходом в медицинскую секцию ДЭИ. Пока Ярославна и Тана отсутствовали, Дмитрий Ярославович угостил меня необычным горячим напитком, который он разлил в две кружки из своего термоса. Медленно выпив половину кружки, я удивленно спросил отца моего друга. «Димитий Ярославович, что это? На обычный травяной чай этот чудесный напиток не очень-то похож. Да и прилив бодрости у него намного больше, чем от привычного мне чая. И откуда такая прелесть взялась у нас на борту?» «Это горячий взвар, Станислав Иванович. Я его сам завариваю. А во времена жизни на земле... Мне его моя Иринка заваривала. У нее лучше всех энта получалось. Все необходимое для взвара выросло на Реуле, на даче Яры. Я как раз перед нашим отлетом успел все собрать и засушить. Надобно будет этот ваш чудесный взвар в наш пищевой синтезатор добавить, чтобы любой желающий мог его попробовать. Ярославна уже сделала энта. Вот только то, что выдал потом этот аппарат, на мой взвар очень мало похоже. Цвет напитка аппарат сохранил тот же самый, вкус сделал весьма похожий. А вот такого прилива сил и бодрости, как от выросших в почве растений, уже нету. Не умеет аппарат душу вкладывать в свои творения. Хотя вашим деткам напиток из аппарата очень понравился. Да к тому же, я тут новый способ заварки случайно обнаружил. А можно и мне его секрет узнать, Дмитрий Ярославович? Да нет никакого секрета, Станислав Иванович. Я раньше тут, в Большой Трапезной, свой взвар готовил. И он получался такой же, как на земле. А вот недавно я помогал Ярославне облагородить их столовую в корабельной больничке. И стал делать там свой взвар. Так вот, он шибко бодрящим и дарящим силы у меня получился. Я поначалу не понял, в чем заковыка. А твоя Ярославна меня просветила. На столике, где я свой горячий взвар готовил, стоял ящик с различными красивыми цветами. Оказывается, это те чудесные цветочки придали моему напитку такую необычную силу и бодрость. Теперь и чай. я только там горячий взвар завариваю и в свой термос заливаю. Повествование Дмитрия Ярославовича о необычном способе готовки горячего взвара прервало появление в кают-компании отсутствующих ранее членов команды. Дождавшись, пока покушает Иван, Эмилия и Эринель, я вызвал в кают-компанию Яну. Я слушаю вас, командир. Восстановилась ли связь со всеми кораблями нашей группы? Связь со всеми кораблями полностью восстановлена. В таком случае передай на все корабли нашей группы, Что сейчас начнется трансляция моего выступления в режиме конференц-связи. и организую ее. Ваш приказ выполнен, командир. Сообщения на все корабли поисковой группы переданы. Ответы получены. Режим общей видеоконференции включен. Кивком поблагодарив Яну, я приступил к своему рассказу. Как вы уже знаете, мы прибыли в звездную систему на границе с запретным миром. У нас получилась незапланированная ранее остановка. Причиной этой остановки, как многие, наверное, уже догадались, оказались линкоры зурнов, входящие в нашу группу. Согласно древних правил, им запрещено посещать любые обитаемые системы запретного мира. Увидев их линкоры, Страж Границы использовал на боевой станции древних излучение останавливающего пси-воздействия. Под него попали все корабли нашей поисковой группы. Еще немного времени, и все наши корабли оказались бы в отстойнике для нарушителей возле боевой станции древних. «Стась, зря мы их взяли с собой в запретный мир. Из-за отсутствия на кораблях зурнов нормальной аппаратуры для связи, постоянно случаются какие-то неприятности», – высказала свое мнение моя племянница. «Командующий, ваш пилот не прав». Высказался Раш изображение которого сразу появилось на большом экране в кают-компании Дэй. У нас теперь установлена аппаратура для связи с любым кораблем разумных вашей вселенной. Мы прекрасно знали, что наши корабли не пропустят через границу запретного мира, поэтому и подали заявку на вхождение в вашу группу. Я думаю, мы не станем обузой в вашей группе и всегда сможем оказать посильную помощь. «Успокойся, Тана, ведь Раш Дэнкс полностью прав. Зурные нам еще пригодятся в запретном мире, особенно при общении с руководством на базе наблюдения мира Белрос. «Я все поняла, Стась», — тут же ответила Тана. «Раш, приношу свои извинения за поспешный вывод». «Извинения приняты, Тана». И «Если непонимание исчерпано, тогда я продолжу. Как известно...» Все, что не делается, все к лучшему. Мне удалось выйти на связь со стражем границы и переговорить с ним насчет двух кораблей-зурнов, входящих в нашу группу. Он уже согласился их пропустить, но в обмен на нашу помощь. «Что за помощь ему нужна, командир?» – поинтересовался старший инженер. «Даррелл. Боевой станции древних требуется профилактические работы в реакторной». Там за последние 205 стандартных циклов замечен повышенный расход энергии. Вам с Иваном придется этим заняться. Постарайтесь все возможное на станции восстановить и по возможности улучшить. А Ивану надобно будет сделать хороший голографический образ для Чаруса. Такое имя у стражи границ. Он поначалу засомневался в вашем опыте, но Сваор ему выдал самые лестные отзывы о ваших способностях. «Командир, как я понимаю, у этого стража границы имеется связь с нашей базой ушедших древних?» — спросил Кулибин. «Да, такая связь у него есть, Иван. Если захочешь, и Чарус предоставит тебе возможность пообщаться со Свауром. Но это будет после окончания всех работ». «А у этого Чаруса есть хоть какие-то догадки, из-за чего началось повышенное потребление энергии?» — задал вопрос старший инженер. «Даррел». Он предполагает, что на повышенный расход энергии сильно повлияло увеличенная стазис поля в отстойнике. Весь страж границы постоянно добавляет туда корабли нарушителей. Будет лучше, если вы с Иваном сами все на боевой станции посмотрите и определите причину. «Командир, а что будет с кораблями-нарушителями в отстойнике?» – спросил Кулибин. «Нам же придется на время профилактических работ отключить стазис поля». С кораблями-нарушителями придется нам всем заниматься, Иван. У наших команд уже имеется большой опыт проведения спасательных операций. Особенно относительно экипажей кораблей, извлеченных из стазиса. Я надеюсь, никто не забыл, что делали наши спасатели, когда освобождали корабли из стазис-ловушки обители Безмолвия. Стась, а уже известно, чьи корабли находятся в отстойнике, а также сколько их там вообще набралось? Спросила моя племянница. Как сообщил мне Чарлз, за последние 300 стандартных циклов набралось уже больше 100 кораблей. Из них два десятка принадлежат разумным из иной вселенной. В данный момент мы не знаем, что за корабли там находятся, исключение составляют 20 кораблей зурнов. Возможно, там есть наши друзья, а возможно, присутствуют корабли наших врагов из империи Драктов. Поэтому, как только будет отключено охранное стазис поле отстойника, вы отправитесь к находящимся там кораблям. Ваша задача проникнуть на корабли-нарушители, вытащить из шахт все искины и естественно кроме тех, что питают системы жизнеобеспечения кораблей. После этого собирайте все возможное личное оружие и закрывайте его в любой из пустующих кают. Всех обнаруженных разумных переносите в кают компании кораблей. А если кто-то получил травмы, то в медсектор. Когда разумные придут в себя, вы доходчиво объясните всем, в какое незавидное положение они попали, пытаясь нарушить границу запретного мира. Запомните все! Никакой агрессии по отношению к разумным на кораблях-нарушителях. В случае любого сопротивления используйте усыпляющие иглы и личного оружия. Надеюсь, меня все хорошо поняли. Теперь о том, кто и какими кораблями будет заниматься. Я думаю, что спасением команд кораблей из иной вселенной мы поручим заниматься спасательным командиром слинкоров Зурнов. Старшим у них я назначаю Раша Дэнкса. Надеюсь, что со своими собратьями они быстро найдут общий язык. Вы правы, командующий. Мы со своими собратьями всегда найдем общий язык. Только один вопрос остался пока не выясненным. Какая судьба ожидает команды двух десятков наших кораблей, что находятся в данный момент в отстойнике на границе? Их дальнейшая судьба зависит только от вас, Раш. Сможете до своих донести мысль, что не стоит пытаться проникнуть в запретный мир, значит они смогут отправиться куда захотят. Если не сможете их убедить, значит стражи границ их просто уничтожат при попытке пересечь границу. Их уже внесли в базу данных нарушителей границы, так что вновь в отстойник эти корабли уже никто из стражей больше не отправит. Я понял вашу мысль, командующий. Это не моя мысль, Раш. Это условия стража границ. Только при его соблюдении страж разрешит вашим двум линкорам проследовать дальше и отпустит все ваши корабли. Достаточно их обещания Стражу, что они не будут больше нарушать границы запретного мира. Чтобы таких накладок больше не случалось в будущем, вы лучше поделитесь со своими собратьями вашими новыми системами связи. При помощи новых аппаратов связи, ваши собратья из иной вселенной, которые сейчас находятся в отстойнике, смогут полноценно связаться с большим количеством кораблей разумных и обменяться с ними различными знаниями. А теперь можете приступать к формированию спасательных групп. Благодарю за отдельный совет, командующий. Не нужно никаких благодарностей, Раш. Просто сделайте так, как я вам советую, и тогда всем будет хорошо. И вот еще что. Скажите, Раш, порталы линкоров на существующем сейчас расстоянии смогут установить устойчивый портальный переход на ваши корабли, находящиеся в отстойнике? мы сможем установить устойчивый портальный переход, даже если наши корабли будут находиться на противоположном краю данной звездной системы. Тогда готовьте ваши команды спасателей и ждите сигнала от нашей инженерной группы об отключении стазис-поля в отстойнике. Задача ясна, командующий. Разрешите приступить к набору спасательных команд? Приступайте, Раш. Надеюсь, у вас получится помочь своим собратьям. «Я тоже на это надеюсь, командующий», – сказал Рэждэнкс, и его изображение исчезло с экрана в кают-компании. Закончив общение с представителем Зурнов, я продолжил. «Эмилия, вам с Саринелем предстоит возглавить отдельную спасательную группу. Хоть ты у нас и старше мужа по званию, но все же он назначается старшим в вашей группе спасателей». С вами пойдет команда из 10-15 офицеров с крейсера «Ингард». Надеюсь, вы сами для себя сможете отобрать добровольцев. В вашей группе придется заниматься спасением экипажей только кораблей «Мира Аграфов». Удары лалича в прошлый раз не очень-то хорошо получалось наладить конструктивное общение с представителями «Мира Аграфов». А вот к вам у них никаких претензий быть не должно. Тем более... что все аграфы прекрасно знают, что Эринель – сын главы Великого Дома светлорожденных. Это я вам говорю на тот случай, ежели аграфские корабли обнаружатся в отстойнике на границе. «Мы все поняли, командир. Сделаем все, что в наших силах», – за двоих ответил Эринель. «Вот и отлично. Я даже не сомневаюсь, что у вас все хорошо получится». Ну а спасательная команда из кораблей 16 научно-исследовательской группы и сверхтяжелого крейсера «Ингард» займутся всеми остальными кораблями-нарушителями в отстойнике на границе. Только команда «Сварги» не будет участвовать в этом деле, так как у них нет должного опыта. Все будьте предельно внимательными, вполне возможно, что в стазисе находятся корабли империи Драктов. К ним никто не должен даже близко приближаться. Седракты все активны и могут внушить вам все, что угодно. Поэтому с ними я самолично буду разбираться. Всем медсекторам на кораблях подготовить медицинские капсулы для оказания помощи разумным. Надеюсь, вы помните, что не все разумные хорошо переносят выход из стазиса. Кроме того, не забывайте об основной просьбе Лесинеэля. Если в отстойнике на границе найдутся корабли ушедших кланов Джаре, после оказания медицинской помощи не забудьте сообщить им, что кровавая война кланов в мире Джере уже давно закончилась и их всех ждут в Звёздной Федерации. Ежели вопросов ко мне больше нет, то всем командам кораблей нашей поисковой группы дается ровно один час для подготовки к спасательным действиям. А наша доблестная инженерная группа отправляется на главную боевую станцию Древних уже через 10 минут. Остальные могут заняться своими делами. Я все сказал. Режим общей видеоконференции выключен, командир. Тут же доложила Яна. «Командир, разрешите нашей группе отправиться на боевую станцию древних на новом инженерном боте», высказал просьбу старший инженер. «Не понял тебя, Даррел. Откуда у нас взялся новый инженерный бот, если у нас даже старого инженерного бота не было?» Насколько я помню, для ремонта в космосе нам всегда приходилось использовать обычный разведбот под маскировкой. Мы переделали один десантный разведбот чужаков под медицинский транспорт, а потом из другого разведбота решили сделать инженерный транспорт. Это была идея вашего брата, и мы с Иваном ее полностью поддержали. Ярвис оказывается не только прекрасный пилот-испытатель, он еще и великолепный инженер-конструктор. Все его задумки и идеи относительно инженерного транспорта мы смогли воплотить. Такого инженерного бота нет ни у кого в звездной Федерации. На нем можно производить ремонт не только кораблей различных типов, но и боевых станций. «И еще у меня одна просьба имеется, командир», – сказал старший инженер и ненадолго замолчал. «Говори уже, Дарел, не тяни время. Что у тебя за просьба?» Прошу включить вашего брата Ярвиса в нашу инженерно-техническую группу. Он у нас и за пилота будет, и как инженер нам с Иваном очень сильно поможет. Как я знаю, из рассказа Ярвиса, он раньше не только новые корабли испытывал. Как инженер-конструктор, он принимал участие в разработке и создании нескольких типов боевых станций. Сейчас его богатейший опыт нам точно пригодится при работах на станции. Я понял тебя, Дарл, Ничего не имею против того, чтобы Яр присоединился к вашей группе. Если его опыт поможет вам быстро восстановить нормальное энергоснабжение боевой станции древних, то я только за. Скажи мне, а почему ты за присоединение Эринеля Тарнаха к вашей инженерной группе не просил? Эмилия его к нам не отпустит, командир. Она нам с Иваном сразу заявила. Что ее Эринель будет пилотом нового медицинского транспорта, мы даже не стали с Амилией спорить. Ведь на ее медицинский транспорт действительно нужен не просто хороший пилот, а гений в своем деле. Как мне доложил Кулибин, они еще до выхода из прыжка подготовили медицинский бот к работе. Так что к спасению любых экипажей кораблей их медтранспорт уже подготовлен. Понятно. Яна, зафиксирую себя. что отныне Оринель назначается пилотом медицинского транспорта нашего медсектора. А мой брат Ярвис входит в состав нашей инженерно-технической группы, как инженер-конструктор. Он же по совместительству назначается пилотом инженерного бота. Принято, командир. Новые должности членов нашей команды мною зафиксированы. Сидя в своем рабочем кабинете на D, С кружкой чая в руках я вспоминал все события, произошедшие за последние 20 дней. Со всеми поставленными мною задачами команды кораблей поисковой группы справились, можно сказать, великолепно. На боевой станции древних наша инженерно-техническая группа навела идеальный порядок. Страж границы остался доволен работой трех наших инженеров. Перерасходов энергии на боевой станции больше не происходило. реакторной секции, всю древнюю систему на топливных элементах наши инженеры поменяли на новую, способную преобразовывать энергопотоки от местной звезды в нужный вид энергии для зарядки энергонакопителей боевой станции. Сама идея переделки системы энергоснабжения принадлежала моему брату Ярвису. Иными словами, работа реакторной секции была улучшена на несколько порядков. Как заявил во время доклада Даррелл, Теперь в реакторную боевой станции можно тысячи лет не заглядывать. Энергия в накопителях закончится только лишь когда погаснет местная звезда. Ну и кроме всего, сам Страж Чарус обзавелся новым голографическим образом, который сменил его прошлую голограмму, которую наш инженер Кулибин назвал древнейшим примитивным изделием. Самое интересное происходило в отстойнике на границе, когда наша инженерная группа постепенно снижая подачу энергии на излучатели, начала уменьшать охранное стазис-поле. Как я предполагал ранее, первыми вышли из стазис-поля пять кораблей-аграфов, линкор, два тяжелых крейсера и два рейдера дальней разведки. Все пять аграфских кораблей передали одинаковый идентификатор о принадлежности ко второму флоту Великого дома светлорожденных. Военные из мира Аграфов вполне могли помешать нашим спасателям, поэтому, прежде чем посылать к ним медицинский транспорт со спасательной группой, я через бруча вызвал на связь главный искин Аграфского линкора. Древний вызывает на связь главный искин линкора второго флота мира Аграфов. Главный искин на связи, Древний. Мне непонятно, как вы связались со мной. Наш узел связи не зафиксировал ваше подключение по этому каналу. Вы можете это объяснить? Это канал прямой связи Искин. Он не фиксируется вашими узлами связи. Сообщения по прямому каналу связи поступают напрямую в Искины. Прямым каналом связи могут пользоваться только древние, имеющие наивысший приоритет. Надеюсь, у тебя прописаны директивы о том, кто имеет наивысший приоритет. Все изначальные директивы у меня прописаны, древний, можете не сомневаться, так как у всех Искинов изначально прописан приоритет подчинения перед разумными старших рас. Жду ваших приказов. Для начала, доложи, в каком состоянии сейчас находится экипаж линкора, и есть ли у тебя связь с двумя тяжелыми крейсерами и двумя рейдерами дальней разведки вашего флота. Экипаж линкора находится в непонятном для меня состоянии. Одни члены экипажа сейчас находятся в своих ложементах, а другие лежат на палубах линкора, но все они потеряли сознание. Разумные пока еще живы, но их симбионты и нейросети почему-то не отвечают на мои запросы. Связь с другими кораблями второго флота только что установлена, древней. Кроме того, я их наблюдаю через датчики внешнего обзора. Главные Искины с четырех кораблей доложили мне, что их экипажи также находятся в бессознательном состоянии. Вы что-нибудь знаете о том, что с нашими экипажами произошло? Знаю. Ваши корабли долгое время находились в отстойнике для кораблей-нарушителей на границе запретного мира. Корабли долгое время окружало стазис-поле, поэтому мне неизвестно, сколько вы тут пробыли. Известно лишь. что не больше трех сотен стандартных циклов. Информация принята, древний. Наш командующий эскадры Эльнариэль Тогель посчитал, что полученное предупреждение от какого-то стража о недопустимости приближения к границе запретного мира просто глупой шуткой. Как ты сам можешь наблюдать через свои датчики внешнего обзора, Искин, переданное вам предупреждение от стража не было шуткой. Кроме ваших кораблей, в отстойнике находятся еще около сотни нарушителей. Всех постигла та же участь, что и вас. Вы чего вообще делали на границе запретного мира? Глава Великого дома Светлорожденных послал линкор и два тяжелых крейсера второго флота, чтобы встретить два наших рейдера дальней разведки. После того, как мы их встретили в трех системах отсюда, наш командующий эскадры Эльнариэль Тогель, Решил сократить путь до мира Аграфов, пройдя звёздные системы неисследованного пространства. К чему привело данное решение командующего, вы уже знаете. Похоже, Имин не внял моему совету и продолжает посылать рейдеры дальней разведки на поиски артефактов ушедших древних. Не понимаю, зачем ему все эти безделушки. Древний. Вы знакомы с главой Великого дома светлорожденных именом Тарнахом? «А чего ты удивляешься, Искин?» «Нам его тоже приходилось однажды вытаскивать из стазиса. Правда, тогда его линкор и два корабля сопровождения угодили в ловушку обители Безмолвия, поставленную чужаками на торговых путях». «Глава Великого дома, наверное, вас щедро одарил, древний?» «Это я его одарил, Искин. Я вернул ему потерянного сына с командой его корабля, Аймин, I mean, в качестве благодарности, передал мне контейнер с древними освежителями воздуха и каким-то старым хламом, который для нас никакой ценности не представляет. А на что похожи артефакты, которые вы назвали древними освежителями воздуха? Они похожи на небольшие пирамидки. Для работы их нужно заряжать псиэнергией. Как мне известно, в мире аграфов нет сильных псионов, способных заряжать эти пирамидки. На нашей встрече с Имином я продемонстрировал ему, как работает освежитель воздуха. Кстати, а почему ты про них спросил, Искин? Про них мне пришел вопрос от главного Искина одного из рейдеров. Все главные Искины сейчас на связи со мной и слушают наш разговор. Вы против того, чтобы они нас слушали? Ничего не имею против. Если хотят, пусть слушают. У тебя еще есть вопросы ко мне? Да, древний. Вы сказали, что нашли пропавший корабль сына главы Великого Дома и его команду. Почему вы так просто говорите об этом? Во-первых, мы нашли не пропавший корабль Аграфов, а полностью уничтоженный. Вся его команда находилась в спасательных капсулах. Мои спасатели просто выловили болтающиеся в космической пустоте спас капсулы и оказали всем медицинскую помощь. А когда через некоторое время... обнаружили линкор имени Тарнаха, то всех спасенных передали ему без всяких условий. Во-вторых, теперь тебе и другим главным искинам известно, что никогда не следует, не подумав лезть в неисследованное пространство. Тем более, если вами было получено предупреждение о недопустимости приближения к границе запретного мира от стража. И что же нам теперь делать, древний? Без оказания медпомощи экипажи наших кораблей могут погибнуть. Приготовьтесь принять на борт спасателей согласно заложенной директиве о сохранении жизни всех находящихся на борту. Только таким образом мы сможем вам помочь. Директива задействована на всех наших кораблях древней. Могу я узнать, как обращаться к командиру спасательной группы. Командира группы зовут капитан-командор Аринель Тарнах. С ним вместе на ваши корабли прибудет его жена, старший медик Эмилия Сварга, а также группа спасателей с корабля древних. Древний, я не ослышался? Во главе спасательной группы будет средний сын главы Великого Дома Светлорожденных Эринель Тарнах, тот самый, который бесследно пропал в бескрайней бездне космоса? Ты не ослышался, Искин. Именно его мы нашли и спасли. А потом передали Мину Тарнаху. Эринель уже давно сопровождает древних и вошел в мою команду, получив на это разрешение от своего отца. Больше вопросов не имею, Древний. В спасательной команде сына главы Великого дома мы окажем достойную торжественную встречу согласно протоколу. Не нужно устраивать никаких торжественных встреч, Искин. Капитан-командор направляется к вам не с официальным визитом. Главная задача спасательной группы Эринеля – оказать помощь экипажам ваших кораблей, чтобы команды смогли вернуться на Ауру к своим родным и близким. Надеюсь, я все понятно объяснил? Я все понял, Древний. Спасение экипажей кораблей имеет наивысший приоритет. Совершенно верно. Конец связи. Конец связи, Древний. Закончив разговор с главным искином Агравского линкора, я попросил Бруча соединить меня с пилотом нашего медицинского транспорта. Связь с пилотом установлена. Вернувшийся, можешь говорить. Ринель, слушай меня внимательно. Вылетайте первым делом к Агравскому линкору. Я уже переговорил с главным искином линкора. Там вся команда сейчас находится без сознания. Никто не смог нормально прийти в себя после нахождения в стазисе. В том числе командующий Агравской эскадры Эльнариэль Тогель. Кстати, тебе знаком этот аграф? Знаком, командир. Мы с ним дружили, когда он был капитаном тяжелого крейсера. А вам что-нибудь известно по обстановке на других кораблях мира аграфов? На двух тяжелых крейсерах, а также на двух рейдерах дальней разведки второго флота вашего великого дома... Точно такая же неприглядная картина. Их экипажи находятся без сознания. Главные искины всех аграфских кораблей будут помогать вашей группе спасателей и выполнять все ваши приказы. Поэтому по прибытию на корабли сразу же отдавай приказ, чтобы главные искины задействовали всех имеющихся дроидов для переноски экипажей в медицинские сектора. Надеюсь, Эмилия справится с аграфскими медкапсулами. Я все понял, командир. Задача ясна. Мы вылетаем. А с медкапсулами мироографов моя Эмилия уже давно знакома. На Ингарде такие есть в наличии, и она ими уже пользовалась. В таком случае успехов вам. Конец связи, Аринель. Конец связи, командир. Закончив говорить с Аринелем Торнахом, я решил организовать для себя праздник живота и посетил столову медицинского сектора. К моему удивлению, в столовой никого не оказалось, даже наших четвероногих красавиц, которые были частыми посетителями данного места. Так что я почти два часа трапезничал в гордом одиночестве. Когда со вкусным горячим взваром, а также со сдобными плюшками было покончено, я вновь вернулся в свой рабочий кабинет. После сытной трапезы я решил немного вздремнуть, расположившись в мягком и удобном кресле. Поспать в таком положении мне удалось всего лишь 4 часа. Проснувшись, я посетил санузел, после чего умылся и решил залечь в медицинскую капсулу на несколько часов, чтобы одновременно с отдыхом пройти небольшой курс восстановления здоровья. Однако мои планы насчет небольшого отдыха и восстановления изменила появившаяся голограмма Яны. Командир, вас вызывает на связь Тарх. Приглашай его в мой кабинет, Яна. Пусть появится в виде голограммы. Принято. Ваш ответ Тарху передан. Через несколько мгновений в дверь моего рабочего кабинета вошел высокий и стройный старший офицер, довольно солидного возраста, облаченный в парадную форму древних. Он встал по стойке смирно рядом с Яной. Было сразу заметно, что Иван Кулибин вновь усовершенствовал голографические образы из в крейсера «Ингард». Докладывай, Тарх. Наша инженерно-техническая группа отключила излучатели стазис-поля на боевой станции древних. Мною опознаны все корабли-нарушители, находящиеся в отстойнике на границе. Почти ко всем направлены наши спасательные группы. Исключение составили только 7 кораблей. Все спасатели действуют по утвержденному вами плану. Эти семь кораблей в отстойнике, которым не послали группы спасателей, принадлежат внешникам из Империи Драктов? Нет, командир, ни одного корабля Империи Драктов нами не было обнаружено. В данный момент в отстойнике на границе находятся 5 кораблей Мира Аграфов, 20 кораблей Мира Белрос, 9 кораблей Империи Хорн, 16 тяжелых крейсеров Империи Аркона. Три больших транспорта Таларского Союза, шесть средних линкоров арахнидов, один большой корабль легов и 52 корабля, принадлежащие различным кланам мира Джаре. Общая численность составляет 120 кораблей-нарушителей. Группы спасателей не отправляли только к линкорам арахнидов и кораблю легов, так как мы не смогли с ним связаться. Я понял тебя, Тарх. С арахнидами и легами я сам попробую связаться. Были ли проблемы с кем-нибудь? Проблемы у наших групп возникли только с командами кораблей «Империи Хорн». Мы к ним в первую очередь послали группы спасателей. Экипажи этих кораблей, как и в прошлый раз, никак не могли выйти из состояния стазиса. Пришлось их всех погружать в медицинские капсулы. Через пару часов они все проснулись. Услышав, что их корабли попали в отстойник для нарушителей границы запретного мира, а наши группы пришли их спасти, Хорницы поначалу не поверили, но увидев, сколько кораблей скопилось в отстойнике, признали это как факт. Поблагодарив наши группы за спасение и пообещав стражу границы больше не пытаться проникнуть в запретный мир, три крейсера, четыре фрегата и два линкора империи Хорн покинули эту звездную систему. Еще небольшие проблемы случились с экипажами транспортов Таларского союза. Как только таларцы осознали, что их освободили, скажем так, из тазис тюрьмы для нарушителей, они начали мешать нашим группам спасателей, пытаясь им продать свои товары. Лишь только предупреждение Таны помогло. Она сказала наглым таларцам, что ежели они немедленно не успокоятся, то древний страж границы навечно оставят их корабли в отстойнике. Те быстро все поняли, поблагодарив за спасение, их транспорты ушли в прыжок вслед за хорницами. Как обстановка на других кораблях? Вполне нормально. Командир, капитаны всех тяжелых крейсеров Империи Аркона хотели встретиться с вами после окончания действий спасательных групп. Им нужно доложить о своей миссии и получить от вас указания, куда им дальше необходимо следовать. Я понял, Тарх. Передай капитанам крейсеров, что я встречусь с ними, как только мы здесь закончим все дела. Можешь уже сейчас передать им новые идентификаторы. Чтобы все знали, что они не только принадлежат империи Аркона, но и входят в состав военно-космического флота Звездной Федерации. Принято. С кораблей ушедших кланов Джере были новости? Да, командир. Со всеми экипажами клановых кораблей мира Джере в основном работают офицеры из групп братьев Конуэл. Они им разъясняют, как сильно изменилась жизнь в их мире после возвращения древних Оказывается, у наших офицеров нашлись хорошие знакомые среди экипажей на кораблях Джаре. Те правда очень удивились, их увидев, так как они их запомнили увеченными и уволенными из флотов сияющих мечей. А про многих офицеров даже слышали, что те погибли во время войны кланов. Наши офицеры объяснили своим знакомым, что древние вернулись, прекратили кровопролитную войну, а им вернули здоровье и потерянные конечности. Поэтому они все приняли решение служить древним. Услышав такое вот необычное объяснение, многие из ушедших кланов Джере уже сейчас готовы вернуться назад на свои планеты. На многих планетах пока еще невозможно нормально жить. Слишком много разрушений принесла кровопролитная война кланов. Передай тем, кто решил вернуться, что для нормального возвращения им необходимо посетить столичную планету Риу. «Принято, командир». «В таком случае на этом все, Тарх. Можешь быть свободен. Продолжай заниматься своими делами, а я попробую связаться с Олегами и Арахнидами». Когда Тарх покинул мой рабочий кабинет, я обратился к оставшейся голограмме. «Яна, найди мне Табриса. Пусть он пойдет в рубку Деи, я там тоже скоро буду. И срочно подготовь систему связи». «Принято». Сообщение табрису передано. Командир, а с кем вы решили сначала пообщаться? С легами или с арахнидами? С арахнидами будет общаться мой друг Палин. А вызванный в рубку табрис мне нужен для того, чтобы выяснить, известен ли ему тот тип корабля, который находится в отстойнике. Благодарю за ответ, командир. Еще поручения будут? Пока нет, Яна. Можешь заниматься своими делами. Развернувшись, Яна вышла через дверь моего кабинета, так же, как и Тарх. Оставшись один, я обратился к своему незримому помощнику. «Бруч, ты подметил что-нибудь интересное в докладе Тарха?» «Да, вернувшийся. Меня заинтересовало, по какой причине и каким образом корабль «Легов» оказался в отстойнике возле боевой станции. Ведь это же многомерный корабль. Насколько мне известно, На все корабли Легов не действует запрет относительно посещения запретного мира. Как ни странно, это прозвучит, Бруч, но меня в данный момент тоже очень заинтересовал. Мне интересно, по какой такой причине корабль Легов угодил в отстойник для нарушителей? Ты Табриса вызвал в рубку, чтобы выяснить это? Табрис не может знать причины попадания корабля Легов в отстойник. Я его вызвал, чтобы разузнать. Знаком ли он с таким кораблем? Ведь мало попасть на борт корабля. Мне необходимо выяснить, где там могут находиться разумные. Ну и кроме того, если команду корабля не получится привести в нормальное состояние, хотелось бы знать, сможет ли Табрис управлять этим кораблем легов или нет. Я понял тебя, вернувшийся. Прежде чем ты отправишься в рубку, не забудь свой термос с чаем. Благодарю за напоминание, Бруч. Когда я прибыл к рубке ДИ, Табрис уже находился возле входа в нее. Мне понравилось, что Яна никого не пускает в рубку корабля, если меня там нет. Командир, я получил сообщение от Яны срочно прибыть в рубку. Но дверь почему-то не открывается. Вы можете мне сказать, что случилось? Могу, Табрис. Спасательные группы обнаружили в отстойнике для нарушителей корабль Легов. Мне важно знать, знаком ли ты с таким типом кораблей. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я должен его увидеть, командир. Сейчас ты его увидишь, сказал я, отдавая приказ Яне открыть дверь в рубку. Проходи. Зайдя в рубку, я начал отдавать приказы. Яна, покажи на мониторе корабль Легов, пусть Табрис на него посмотрит, а мне активируй кристаллоприемник и настрой аппаратуру связи, чтобы Палин мог пообщаться с арахнидами. Выполняю, командир. Сначала открылась ниша приемного устройства, куда я вставил кристалл с Палином, а потом в рубке появилось трехмерное изображение корабля Легов. Табрис сразу начал его внимательно рассматривать. «Древний, наконец-то ты вспомнил про старого Палина! Опять появилось что-то интересное для меня!» – проворчал Арахнит. «Можно и так сказать, друг мой Палин. Мы сейчас находимся в звездной системе на границе запретного мира. По просьбе стража границы наши группы спасателей занимаются экипажами кораблей-нарушителей, находящихся в отстойнике возле боевой станции древних. Не все смогли нормально выйти из стазиса, в том числе и шесть средних линкоров-арахнидов. Тебе предстоит с ними связаться и выяснить, почему они решили нарушить границу запретного мира. Задача ясна, древний. Что я могу пообещать своим собратьям на линкорах? Можешь сказать им, что страж границы готов их отпустить, если они дадут ему, честное слово, больше не нарушать границы запретного мира. При повторной попытке нарушить границу, их линкоры будут просто уничтожены боевой станцией древних. Данные по их линкорам уже были переданы на другие боевые станции вдоль границы запретного мира. Мне все понятно, древний. Я сделаю все, чтобы не допустить уничтожения кораблей моих собратьев. Вот и хорошо. Яна, организуй связь Палина с линкорами арахнидов. Принято. Связь с кораблями арахнидов установлена. Табрис, как у тебя дела? Тебе знаком этот тип кораблей? Сколько необходимо разумных, чтобы управлять им? Знаком, командир. У меня был точно такой же тип корабля. А вот только его уничтожили Дракты и Падши вместе с моим многомерным телом. Этим кораблем может спокойно управлять всего один разумный. Что вы намерены делать с этим кораблем? Пока не знаю, на связь этот корабль не выходит. Вполне возможно, его экипаж находится без сознания. Я планирую его посетить и посмотреть, что там внутри происходит. Составишь мне и нашим четвероногим красавицам компанию. А как вы попадете на этот корабль? Ведь если шлюзы заблокированы изнутри, то попасть на борт этого корабля невозможно. Дракты и падшие прекрасно знали это. Поэтому они даже не пытались открыть входной шлюз, а просто уничтожили мой корабль. «Мы не будем трогать входной шлюз, Табрис. Мы воспользуемся порталом и сразу пройдем на борт корабля. Ты, главное, поясни, куда нам нужно попасть. Вот туда мы и построим портальный переход. Думаю, что лучше будет, если мы окажемся сразу в рубке этого корабля». «Я все понял, командир». «Нам нужно будет попасть вот сюда», — сказал Таврис и указал мне на точку на трехмерной картине корабля «Легов». «Яна, зафиксируй эту точку. Откроешь нам туда портальный переход». «Точка для открытия портала зафиксирована». «Отлично. Сообщи Радки и Тари, чтобы они шли в портальный Дей. Мы с Таврисом тоже туда скоро прибудем». «Принято. Сообщение Радки и Тари передано». Они уже направились в сторону портальной. Пройдя через портал на корабль легов, мы сразу же увидели в рубке трех лежащих на полу рептилоидов. Первой возле них оказалась Тари, Обнюхав их, она сообщила мне. «Странник, они все мертвы. Смерть наступила недавно, не больше двух часов назад. Скорее всего, после выхода из стазиса, они не смогли подняться и добраться до медкапсул корабля». У них не осталось жизненных сил, поэтому они и умерли. Понятно. Табрис, ты начинай разбираться с управлением этим кораблем, а мы прогуляемся по кораблю и посмотрим, остался ли кто живой. Не нужно никуда ходить, командир. Я уже подключился к управляющей системе и получил ее отчет. На борту были только трое разумных. Это перегонная команда Драктов. Они нашли этот корабль в ангаре на уничтоженной планете и решили его перегнать в свою империю, чтобы уже на месте разобраться, как создавать такие корабли. Насчет причины смерти Драктов, я могу лишь добавить, что медкапсулы этим троим не смогли бы помочь. Во-первых, медицинский сектор до сих пор законсервирован, и во-вторых, данных по этому виду разумных нет в медицинской базе. Для его полной расконсервации необходимо несколько часов. Ведь это совсем новый корабль. У него еще даже владелец не прописан. Так в чем проблема? Пропиши себя, Табрис. Я не могу так поступить, командир. Этот корабль принадлежит вам. Вы первые его нашли, и вы первым зашли на его борт. Я понял тебя, Табрис. Тогда поступим следующим образом. Ты пропишешь меня в Искине как владельца, а себя как капитана этого корабля... с полным доступом ко всем системам. Все равно я не умею таким кораблем управлять. Такой вариант тебя устраивает? Да. Вот и хорошо. Действуй, Табрис. А мы с красавицами возвращаемся на Дею. Не забудь трупы Драктов выкинуть за борт. Иначе они тебе тут все провоняют. После я пришлю к тебе Ивана Кулибина. Он установит новые системы связи и маскировки. Не забудь проверить. Установлен ли пространственный преобразователь в гипердвигателе. Погодите, командир. От меня еще что-то требуется. Именно так. Управляющей системе требуется ваш генокод, чтобы прописать его в данных владельца корабля. Подойдя к пульту, я увидел изображение ладони и приложил свою руку. Почувствовав уколы, я понял, что мой генокод прописался в данных этого корабля. Еще раз оглядев рубку корабля Легов, я пожелал удачи новому капитану. После чего мы с Радкой и Тари через окно портала вернулись в рубку на Де. «Как успехи, Палин?» – спросил я старого Арахнида. «С кораблями моих собратьев вопрос полностью решен. Они находились в поиске планет, где растут чудесные цветы. Едва они вышли в этой звездной системе. как получили сообщение на неизвестном языке. Они его не поняли, поэтому решили следовать дальше. А вот только у них этого не получилось. Все системы линкоров отключились, и больше они ничего не помнят. Ты им сказал, что они пытались нарушить границу запретного мира? Я им сообщил об этом, но все дело в том, что они никогда не слышали про запретный мир. Поэтому они попросили меня выяснить, можно ли им получить карту пространства, где была бы указана граница запретного мира, чтобы они знали, какие звездные системы посещать нельзя. Благодарю тебя, Палин, за проделанную работу. А насчет карты пространства с указанием границы запретного мира я постараюсь разузнать у стража. Тебя уже можно забирать или ты тут еще решил побыть? С твоего позволения я бы еще в рубке побыл. У нас с Яной очень интересная беседа. Тогда общайтесь, не буду вам мешать. Яна, если что, я буду у себя, в рабочем кабинете. Спустя 20 дней отстойник для нарушителей границы запретного мира опустил. А наша поисковая группа увеличилась на один корабль, которым теперь управлял Табрис. Чарлз остался доволен. За оказанную помощь, Он передал мне карту пространства, на которой была указана не только граница запретного мира, но и места нахождения боевых станций древних. Копия данной карты была передана на линкоры арахнидов, а вот только метки с боевыми станциями я из нее убрал. Теперь ничего не мешало нам следовать дальше в запретный мир.